Третий завтрак на борту межзвездного военного корабля, как оказалось, посланного специально за мной. Какая неожиданная честь. Три дня сомнений, страхов и неизвестности. Капитан Оала с неизменной учтивостью пытался разнообразить унылую обстановку замкнутого пространства и хоть немного отвлечь меня от тревожных дум. Но спокойный, флегматичный от природы мужчина был абсолютно не способен хоть чем-то увлечь меня настолько сильно. Лишь вид космоса, что выводили на экран специально для меня, ненадолго приковывал внимание, заставляя забыть обо всем на свете. Особенно поражали яркие сиреневые энергетические кольца переходов, которые образовывались при активации пространственных проколов. Я поправила на бедрах бежевое платье и заколки на висках. Вне труна можно позволить себе одеться в менее кричащие цвета. Правда, это бледное, по любым стандартам, трунов платье у меня единственное скромное. Все-таки за несколько лет проживания на планете удовольствий сумасшедших дизайнеров волей-неволей обзавелась соответствующим гардеробом. Лимита времени, выделенного мне капитаном Обоуза, хватило на скорые сборы того, что имелось под рукой. Уникальные приборы и некоторые реактивы я с позволения Оалы взяла с собой. Еще меньше времени оставалось на сбор двух чемоданов, куда я сложила нижнее белье, явно не относящееся к категории практичного, яркие пиджачки, брючки, юбки и несколько пар обуви, среди которых нашлось лишь пара кроссовок. Все предназначено исключительно для жаркого климата. Не забыл и предметы личной гигиены и заколки. В корабельную столовую я входила с высоко поднятой головой, хоть меня и пугали суровые военные, постоянно встречавшиеся в коридорах и в этой самой столовой, будь она неладна. Эх, я только сейчас осознала, до чего одичала. Состояние мамы после катастрофы на Харе, вылившееся в несколько лет тотального контроля, а потом образ жизни, что я вела, получив, наконец, долгожданную свободу, сделали из меня практически отшельника, обычную лабораторную крысу. Человека, которого пугает окружающий социум, чувствующего себя комфортно только в определенных условиях и не желающего менять устоявшиеся привычки. А сейчас меня, словно оранжерейное растение, выдрали из любимой теплой грядки с климатом-контролем и выкинули на обочину дороги, где походя может затоптать каждый. «Доброе утро, профессор!» — привстал со стула Оала, приветствуя меня. «Здравствуйте!» — улыбнулась я. «В конце концов, капитан на службе выполняет приказ и ничем лично передо мной не виноват. «Хочу вас порадовать. Наше путешествие скоро подойдет к концу», — мягко произнес он, усаживаясь, и продолжил завтракать. «Отлично», — без особой радости кивнула я. «Может, хотя бы сейчас просветите о месте нашего назначения? В космос не сбегу, секреты галактического масштаба разгласить тем более. Понимаю ваше недовольство, профессор, но у меня были четкие инструкции». С едва заметным сочувствием в глазах и голосе отозвался мужчина. «Я вас тоже отлично понимаю, просто невидение убивает» не сдержала раздражения и отчаяния. «Через три стандартных галактических часа мы призмелимся на планете Ватерлоо», наконец признался Вала. «Ну, хоть капли информации, и то дело», — обрадовалась я. Затем неуверенно спросила. «Только я не слышал об этой колонии. Ее, наверное, недавно открыли?» «Нет, это давно открытая планета, но авария, тоже давно случившаяся, уничтожила там практически все. Пятнадцать лет назад на Ватерлоо развернули военную базу. Первые два года на ней служили только ваши соотечественники, земляне, а после создания союзниками смешанных пограничных войск Ватерлоо полностью перешло под юрисдикцию Объединенного правительства. Теперь там расположение лучших военных подразделений космических волков, краповых беретов, белых касок, монстров Гадавиша и призраков Хара. «Зверинец какой-то, ей-богу», — севшим голосом прокомментировала я. Потом решила закинуть удочку. То есть миссии, в чем бы она ни заключалась, «Заправляет не конкретно государство пограничники?» Уала тихонько рассмеялся над моей попыткой выведать у него лишний кусочек информации. «Госпожа Кобург, буквально через несколько часов вы обо всем узнаете, а вот у меня, увы, для вас ограниченный допуск, как у остального экипажа. Мы, проще говоря, курьеры». «Да уж», — нахмурилась я. «Тем не менее, гораздо проще предоставить мне информацию заранее, раз такая спешка. Я бы смогла подготовиться к работе и не накручивать себя». «К чему подобная сверхсекретность?» «Так положено», — насмерть стоял Оала. «Развели секреты, а кому надо, уже обо всем узнали». «Вы о чем?» «Или о ком?» — насторожился капитан. «Мой коллега и начальник, думаете, просто так на операцию решился? О слухи среди разных специалистов. Просто у меня были напряженные деньки, и я мало интересовалась, о чем говорили коллеги». «Ваш коллега, профессор Шудерина, в течение своей долгой карьеры уже участвовал в различных миссиях, поэтому подстраховался». А насчет слухов слышу звон, да не знаю где он. Кажется, это ваша семейная поговорка. Думаю, мне стоит подкрепиться основательно. Еще неизвестно, что будет дальше. С грустной улыбкой я пошла к автомату за едой. Не переживайте, госпожа Кобург. На Ватарло у вас ждет целая команда, а вас обязательно позаботятся. Пытался успокоить, чего он явно не умел делать капитан. Ну, может, его команда и успокаивает, но лично я, после перечисления им монстров перед высадкой на Ватерлоо беспокоилась даже больше, чем до начала путешествия. Лишь извечный любознательный исследователь во мне с энтузиазмом ожидал раскрытия секрета предстоящей миссии и жаждал участвовать в ней. Ведь, по сути, это мои первые полевые работы, точнее, военно-полевые.